За комнату Делси платит 2 доллара в неделю. В будни завтрак стоит ей десять центов, она делает себе кофе и варит яйцо на газовой горелке, пока одевается. По воскресеньям она пирует, ест телячьи котлеты и оладьи с ананасами в ресторане «Билли». Это стоит двадцать пять центов, и десять она дает на чай. Нью-Йорк так располагает к Днем Делси завтракает на работе за шестьдесят центов в неделю и обедает за один доллар и пять центов. Вечерняя газета, покажите мне жителя Нью-Йорка, который обходился бы вес газеты, стоит шесть центов в неделю. И две воскресные газеты, одна ради брачных объявлений, другая для чтения, десять центов. Итого четыре доллара семьдесят шесть центов. А ведь нужно еще одеваться и... Нет, я отказываюсь. Я слышал об удивительно дешевых распродажах мануфактуры и о чудесах, совершаемых при помощи нитки и иголки, но я что-то сомневаюсь. Мое перо повисает в воздухе, при мысли о том, что в жизнь Делси следовало бы еще включить радости, какие полагаются женщине, в силу всех неписанных, священных, естественных, бездействующих законов высшей справедливости. Два раза она была на коне Айленде и каталась на карусели. Скучно, когда удовольствия отпускаются вам не чаще раза в год. О свинке нужно сказать всего несколько слов. Когда девушки дали ему это прозвище, на почтенное семейство свиней легло незаслуженное клеймо позора, Можно и дальше использовать для его описания животный мир. У свинки была душа крысы, повадки летучие мыши и великодушие кошки. Он одевался щеголем и был знатоком по части недоедания. Взглянув на продавщицу из магазина, он мог сказать вам с точностью до одного часа, сколько времени прошло с тех пор, как она ела что-нибудь более питательное, чем чай с пустилой. Он вечно рыскал по большим магазинам и приглашал девушек обедать. Мужчины, выводящие на прогулку собак, и те смотрят на него с презрением. Это определенный тип. Хватит о нем мое перо, не годится для описания ему подобных. Я не плотник. Без десяти семь Делси была готова. Она посмотрелась в кривое зеркало и осталась довольна. Темно-синее платье, сидевшее на ней без единой морщинки, шляпа с кокетливым черным пером, почти совсем свежие перчатки — все эти свидетельства отречения, даже от обеда, были ей очень к лицу. На минуту Делси забыла все, кроме того, что она красива и что жизнь готова приподнять для нее краеши таинственной завесы и показать ей свои чудеса. Никогда еще ни один мужчина не приглашал ее в ресторан. Сегодня ей предстояло на краткий миг заглянуть в новый, сверкающий красками мир. Девушки говорили, что свинка — мод, значит, предстоит роскошный обед и музыка, и можно будет поглядеть на разодетых женщин и отведать таких блюд, от которых у девушек скулы сводит, когда они пытаются описать их подругам, без сомнения, он еще когда-нибудь пригласит ее. В окне одного магазина она видела голубое платье из китайского шелка, если откладывать каждую неделю не по десять, а по двадцать центов. Постойте, постойте. Нет, на это уйдет несколько лет. Но на я авеню есть магазин подержанных вещей. Там... Кто-то постучал в дверь. Делси открыла. В дверях стояла квартирная хозяйка с притворной улыбкой на губах и, стараясь уловить носом, не пахнет ли стрепней на украденном газе. — Вас там внизу спрашивает какой-то джентльмен, — сказала она, — фамилия Уиггинс. Под таким названием свинка был известен тем несчастным, которые принимали его всерьез.